Глава 2. Поход, к которому я была готова давно, во всяком случае искренне так считала, оказался чуть менее приятным, чем могла представить. Песчаная земля под ногами была цветой детской неожиданности. Небо над головой изобиловало серыми тонами, окружающий мир намекал на некую мультяшность. Одни только гоблины, снующие туда-сюда, чего стоили. Когда мы проходили мимо крупной мутной лужи, там с громкими криками плескалась детвора этого вездесущего народца да и в целом как я смогла узнать меня закинуло в гоблинский город а стал он таким потому что диаспора гоблинов в нем была самая большая и градоправитель тоже гоблин все просто в д или дисби по укороченному не было единой власти зато имелись крупные города подконтрольные разным местным царькам так сказать а они уже были и сборщиками налогов и высшей судебной инстанцией. Такие вот порядки закрепились в этих местах. Но то место, куда я собралась, целиком и полностью принадлежало людям. Сказочные народцы там были малочислены и потому сидели тихо и смирно. Во всяком случае, меня в этом заверили все посетители таверны, где я иногда заменяла подавальщиц, а иногда работала на кухне. Так вот, нерадостные виды еще полбеды. Невероятная болтливость владельца Монтика — вот высшее наказание за скоропалительное решение. «Слышишь меня?» — позвала блоха. «Да-да». «Значит, качу я на магрегате по Весмийскому тракту, а товарищ мне и говорит», — делился всячиной мой провожатый. «Магрегат это...» Зомби остановился, и вошь уставилась на меня, как на диковинное животное. «Ты чего?» Магрегат никогда не видала. Грандулет на магической тяге, ну но... Представь себе, нет. э э темень дремучая, обозвался он. И вообще, как тебя звать-то? Задумалась я о том, что он все-все мне рассказал, а имени его я так и не припомню. Некромант я. Перкинс меня звать. А что, не слыхала обо мне? Нет, не слыхала. О, но это-то зря. Усмехнулся тот самый Перкинс. И почему мне казалось, что ими будет подстать его неказистой внешности? Один только Мони вызывал у меня двоякие чувства — уважение и жалости. А вот от его хозяина хотелось бы отделаться. И поскорее. Короче, Катя, мы по Весмийскому тракту, а на навстречу нам тролль на своей колымаге. Тоже на друндулете? Нет, он именно на колымаге. Деревянной тележке, запряженной чуйскими альпаками. А вот тут некромант неожиданно замолчал. Или они были не чуйские? Короче, серые, такие в черных пятнышках. Допустим, — поддакнула я. Вообще, зачем я в это ввязалась? Надо было сразу, как купила ножичек, послать владельца Монтика туда, откуда он вылез. Широкая дорога тракта тянулась за горизонт. А я смотрела на нее с пригорка в надежде, что преодолею представшие взору расстояние за секунды, как вдруг Мони свернул в перелесок. «Прячемся!» — позвал меня Перкинс. «Живее!» Я недоуменно оглянулась по сторонам. «Никого!» Одно лишь пыльное облачко на горизонте показалось. «Всадники не к добру! А вдруг палачи? Или боевые маги?» «И что?» «А то! Задавят и не остановятся!» — умничал некромант. Вот уж не думала, что он такой трусишка. И снова я пошла у него на поводу, точнее, вообще пошла вслед за ним, что в сущности одно и то же, в моем случае точно. И чем дальше мы уходили, якобы прячей за деревьями, тем подозрительнее мне казалось его поведение. Рука вспотела от долгого держания клинка, которому бывшие хозяева не додумались добавить нормальный крепеж к поясу. Одни шнурки короткие от верхней перевязи рукояти торчали у самой гарды. Слишком короткие, чтобы приделать к чему-либо. Ножны шли в комплекте уже хорошо. За такую цену, которую могла предложить, я рвала не бог что. Зато выглядит грозно. Мелочь должно отпугивать. А с другими постараюсь договориться или удрать поскорее, потому что драться с ними любым оружием — настоящее самоубийство. «Слышь?» — окликнул меня Перкинс. — Да чего это, ты мечиком нёшь? — Подозреваешь меня, да? — Что? Я посмотрела вперёд, туда, где за стволом дерева скрылся силуэт Монтика. Между нами было метров семь. Честно признаюсь, смысла в подобной прогулке в гуще леса не видела никакого. Со стороны тракта нас уже не заметишь. А пойди мы дальше, можем и заблудиться. И вообще, как он увидел... что я с мечом играюсь. Сам же за деревьями спрятался. Узнала по имени. Признавайся. Вякнула вошь. А я, наконец, почувствовала неладное. Тоже решила спрятаться от греха подальше. Выйду-ка на тракт. Вдруг он мне наврал про боевых магов. Я же тоже маг, одна из них. Должна сойти за своих. Как на зло листва и ветки под ногами изрядно хрустели и с легкостью выдавали мое расположение. Поэтому затаилась и слушала дальше душевное излияние некроманта. Вдруг перебесится. — Скажи-ка мне, что это за Ильфятина ходила за тобой по пятам, а? — эльфятина спросила я с интересом. — Чего это он с темы на тему скачет? В который раз укорила себя за легковерность? Сколько раз зарекалась отвечать на звонки с незнакомых номеров? — Спасибо Иванычу! Вовремя забирал у меня телефон, чтобы прервать вызов с очередными мошенниками, которые то банком представятся, то госорганами, то еще кем-то представительным. И главное, врут так убедительно, по схеме, так сказать. Как их только земля носит! Ушлые паразиты! Невольно вздохнула. «Какая-какая! Темная!» — ответил мне Перкинс. «Увязался за нами, аж из гоблинского квартала». Ты ему приглянулась, что ли? Или это твой дружбан? А если и так? Не стало отрицать. Вот еще буду ему правду рассказывать. И самой стало интересно. Неужели очередной халявщик, желающий ограбить легкую мишень? Чуть лбума дерева не почесалась. Надо было послать эту малявку на нечетное количество буквок. Так, оглянулась по сторонам. Кусты, деревья, зелень. И никого не видать. «Ноги в руки и бежать на тракт?» На всякий случай обнажила меч и взяла в другую руку ножны. «Ты где?» Угрожающий голос Перкинса прозвучал громче будто ближе. «Давай уже, покажись и стань моим новым питомцем. А то Монти, конечно, безотказный, но попахивает изрядно. Даже мне, гоблину, ездить на таком неприятно». «Погоди, так что это получается?» Возмутилась я. «Ты меня специально заманил в ловушку, чтобы сделать с питомцем?» «Эх ты, бездарность! Даже не знаешь, что у чароейского лосьона есть побочный эффект уменьшение размера, но он временный, не больше десяти минут. Потому-то я тебя и торопил. А ты вроде и магией обладаешь, чью в тебе запас, но какой-то совсем никудышный». «Нет, я так не играю». «Слушай, давай я сейчас ухожу из леса и делаю вид, будто тебя не видела, хорошо? Даже стражникам ничего не скажу, если спросят». «Ха-ха!» — расхохотался гоблин. «Вот умора! В Гоктауне некромантов не закона, так что на все наши делишки закрывают глаза. Поэтому и пасусь тут, денежку стригу, так сказать. А ты будто сама напрашивалась в мою компанию. Ходила, расспрашивала всех подряд, внимание на себя обращала. ха «Глупенькая, глупенькая человечка! Но мне же лучше. С тобой и в Листоград пробраться смогу. Да хоть сразу к Бласиусу на аудиенцию. Формы у тебя знатные, то что надо. А он, чтоб ты знала, падкий на рыженьких грудастых». Фыркнула и вышла вперед. Вот точно надо было послать его по-нашему, забористо. «Иди сюда, покажу тебе рыженькую грудастую». демонстративно качнула мечом вперед в надежде, что блоха сочтет меня неумехой и не будет шарахать магией издалека. Наверняка он уже ловушек расставить успел, чтобы не сбежала. Слишком уж самоуверенно он себя вел. Слишком нагло. Неожиданное движение сбоку отвлекло внимание на себя. Из кустов выскочил смуглый, остроухий мужик, прыгнул на меня и повалил на землю. Тотчас яркая лиловая вспышка пролетела над нами, чудом никого не задев. Из хорошего. И я осталась жива. Плохого. Копчик и левое бедро нещадно заныли. Прикусила губу и не отругала нерадивого спасителя. Неужели нельзя было помягче? Тот самый эльф, который прилежал на мне дольше положенного, как будто, наконец, перекатился на спину, быстро собрался и встал на корточки почти бесшумно. Не то что я. Характерный знак рукой, мол, помолчи, и он вновь скрылся в кустах. А я перебралась на карачки и уселась на ближайший корень дерева. Села и принялась ждать, что же дальше будет. Молчи так молчи, вот и буду. — Эй, ты, там! — вякнул Перкинс. — Жива еще, что ли? Почему я не чувствую подчиняющей связи, ну? — Эй, ты! — прикрыла ладошкой рот. чтобы ничего не проворчать. Это я могу. Хоть сто порций. Например, припомнить что-нибудь заковыристое и довольно обидное. И правда, вот ругнешься вслух, выскажешься, и на душе снова светло и тепло. Цветочки поют. Ой, птички, не суть. Хорошо, что развитие событий долго ждать не пришлось. А то терпение у меня с гулькин нос. Вот упертости хоть отбавляй. Так и живем. Громкий виск послышался почти рядом. Шорохи и крик кругой на разных наречиях и лиловая вспышка выстрелила в небо последний раз, прежде чем все окончательно стихло. Облегченный выдох последовал тотчас же. Неужели все? Встала на ноги и повернулась к кустам, чуть нос к носу не столкнувшись с белобрысым ушастиком. — С тебя три лимона! — буркнул смуглый эльф. — Чего? — изумилась я. — Три миллиона? Да ты обнаглел в край! Не успела я добавить еще что-то, как вдруг мужик усмехнулся и улыбнулся от уха до уха. — Как знал, что ты из наших! — А? Села на прежнее место и насупилась. — Проверяешь меня, да? Что ж, раз сам тоже раскрылся, давай-ка поговорим по душам. — О чем? — пожал плечами смуглый эльф. — Свою работенку я сделал. Перкинса приговорил. Этот идиотище нажил себе столько врагов, аж на 200 серебра. «Жаль, гильдия заберется ракет комиссии. Но я тоже не в накладе». «Погоди, так ты не меня преследовал, а его?» «Далась ты мне больно». «Зато честно, хоть и неприятно». «Слушай, неужели тебе не интересно послушать мою историю? Откуда? Как я тут очутилась?» «А оно мне надо». «Мужик снова намылился в кусты, но я его остановила. Стой!» «Ладно, ладно. Только давай быстрее». Я не особый любитель ляса точить оно и видно характер сложный не подходи убьет типа того усмехнулся остроухий а твои сарказмы немного даже нравятся куда путь держишь мне в этот бронхейм к людям о а туда мне вход закрыт вздохнул мужик но бывай нам не по пути да стой ты рявкнул я да давай хоть поговорим что ли — Слушай, вот только не надо всю эту бодягу разводить. Вопреки сказанному, эльф уселся на курточке прямо передо мной и стал внимательно меня разглядывать. — Ничего и никого я не развожу! — возразила на его слова. — Меня Тони зовут. Я из Подмосковья. — А я бабек из Баткена. Довольно? — О, а это где? — Кыргызстан. — Все могло быть гораздо хуже, будь он из какой-нибудь Канады. Будем знакомы. Протянул руку для приветствия. Ты как тут очутился? Бек замер и ничего не ответил. Молча уставился на меня и губы поджал. Я уже хотела повторить вопрос, но наконец, признался, пожав плечами. Умер, наверное. Настала моя очередь прикусить язык и промолчать. не будут звучать банально, да и на сочувствие наверняка огрызнется. Он вообще все мои слова в штыки воспринимает. Не пойму только почему. А мы с Петей на ссылку интересную жмакнули и будто сквозь пол провалились. Врешь. Вот и нет. Меня в не завалило. Разоткровенничался Бообек. Совсем не вижу взаимосвязи. Но она наверняка есть, призадумалась я. Неужели нас тоже? Того? Ответа на мои слова не последовало. Что еще хочешь узнать? Подгонял меня собеседник. Давай живее, да я пойду, хоть живот набью. Голодный, как зверь. Скажи, а куда тебе? Мне в Листоград, к эльфам, как ты могла догадаться. Но ты же этот, из темных. Глаза Бека зло сверкнули. Вот оно. А я все думал, когда же ты начнешь задаваться. Не знаю, о чем это он, поэтому продолжила подбирать нужное слово. Дроу, вот. Показалось ли, но остроухий присмирело, как будто остыл. — Ой, а ты что от меня ожидал? Что я сейчас командовать начну? Или обзываться? — Да не, забудь, — отмахнулся эльф. Просто уже привык к придиркам. Заранее морально подготовился. — Не знаю, что у тебя было в прошлой жизни, но неужели и в это уже успело достаться? — Я тут уже полгода шарюсь, и пока не могу понять, как сюда попал, а главное, каким образом можно вернуться. — О, а я пока что иные планы построила. Тоже решила рассказать. Хочу купить земельку да картошечку выращивать. А если почва позволит, виноград, персиковые сады. Обожаю персики. А у меня в той жизни машины и квартиры остались. Обиженно поделился Бабек. Знал бы, что за зазрять деньги потрачу. Спустил бы их на кругосветку. Эх, так может, давай сейчас пройдемся до змеиного перевала. Проводишь меня, а я тебе чем-нибудь отплачу, как осяду, м? Эльф зычно расхохотался. Вот уж не ожидала. Разве я сказала что-то смешное? Да нашла дурака. Выдохнул бег сквозь слезы. Или ты настолько наивная? Да, забудь. Я встала на ноги и обиженно подбоченилась. Вовремя. За нашими спинами послышались громкие шорохи и тихое мычание. Что там такое? Наемник гильдии нахмурился и тоже поднялся. Ща. но я была первой. Выглянула из-за дерева и увидела его, Моню, который брел к нам по тропинке, влача сумку некроманта, точнее, нес на плече. «А ты его не обчистил, что ли?» Очередной вопросительный взгляд в мою сторону вместо ответа, и я снова опередила Бообека. Вышла вперед и притянула руку смирному, в общем-то, существу. «Гы-ы-ы!» <звы> раскрыл рот, неумело стащил с плеча ношу и протянул ее мне, хрустя костлявыми суставами. «Ой, какой ты молодец!» — поощрила его я. «Вообще-то он очень опасен». За моей спиной стоял несносный мужик, комментируя. «Такой может горгулью запросто слопать и не подавиться». Я ему не поверила. Тоже мне знаток. Но спорить не стала. «Вот и отлично. Он меня и проводит. Так?» кивнул Мони и продолжил протягивать сумку. а я только сейчас обратила внимание на другую его руку, в которой он держал палку, испачканную земляными комьями на конце. Что это? Забрав сумку, я стояла на месте и не спешила отходить подальше. Вот совсем не чуяла опасности от питомца Перкинса. Скорее всего, в сумке лежит подчиняющий амулет. Тихонько пробурчал Боубик. То-то -то зомбак не исчез после гибели хозяина, а взял палку... и начал копать в земле ямку. Ямку? Я обернулась и заметила только неопределенный жест собеседника. Он что, хозяина похоронить хочет? до да от него горстка пепла осталось Бек неприятно ухмыльнулся и словно для несмышленой все разжевал. Некроманты! Они ж договор заключают с Хидом, и после смерти их душа попадает в плен к богине ужаса и страха. Во всяком случае, так гласят здешние легенды. А зачем они это делают? Как зачем? Ради увеличения магического запаса, нескольких десятков атакующих гадких заклинаний и, конечно же, видимого бессмертия. Во всяком случае, болезни обходят их стороной, потому что заразок заразе не пристает. Ну-ну. Осмелев после услышанного, я намылилась вперед за широкий ствол дерева, где скрылся зомби. — Ты куда? — окликнул меня бег Совсем сдурела. — Поговори мне еще, — огрызнулась я. — Вообще-то в прошлой жизни мне было пятьдесят девять. — Мне пятьдесят два. — Ха, мелкий еще совсем. Пользуясь оглушающим эффектом сказанного, заспешила вперед, чтобы не слышать отборный русский, который меня наверняка наградят, и пускан киргиз, матерятся они наверняка получше некоторых наших. Но нет, ругать меня никто не спешил. Только услышала хмык за спиной. — Ладно, иди, я тебя подстрахую, — проворчал мой новый компаньон, судя по всему. — Вот сразу бы так, а то цену себе набивает, умничает направо и налево. Я тоже так умею, просто еще не успела добраться до гильдии и впитать полезную информацию. Честно признаюсь, очень скучаю по рекламе и телевизору именно в таком порядке. Иной раз идешь по городу. Смотришь на рекламные щиты и по количеству ошибок, да в целом, и по глубине идей понимаешь, что ты еще что-то смыслишь в этой жизни. Ствол дерева, до которого я добралась, был весьма широкий и внушительный. А за ним трудолюбивый зомби уже успел вырыть палкой ямку шириной в два локтя. Давай помогу. Проронила я, глядя на сердобольную нежить. Как-никак, Он был твоим хозяином. Вот чего не ожидала, так это странного жеста, с которым он кивнул на землю и топнул ногой с очередным «г». Кажись, он его не особо любил. Тогда зачем закапывает? — задалась вопросом я. Бабек пожал плечами, но, как и я, подошел и стал ногой сталкивать кучку пепла в вырытую яму. Зомби стоял и утвердительно качал головой, будто так и надо. «Слушай, может быть, это ритуал такой? Чтобы он не возродился, например?» бы бы а я прям возгордилась за свою догадливость. «Спасибо, Вовке!» Все уши прожужжал про монстров в данжах и прочие словечки из онлайн-игрушек, которыми любимый внучок увлекался. «Вот вроде и рада должна быть, что не шляется по подворотням, а сидит за компьютером». Но иной раз он казался мне каким-то инопланетянином, особенно когда по микрофону общался в одном приложении. — У меня сегодня стрелка в чате, Баня, мешай! — частенько слышала я, когда заходила в комнату, чтобы пригласить его поесть. — Слушай, а у тебя дети, внуки есть? — обратилась я к помощнику, чтобы скрасить общее муторное дело разговором. — Если были, я бы за квартиру с машиной так не переживал. Вот и поговорили.